Пятое. Наташа открыла испуганные глаза и наткнулась на пристальный взгляд высокого сухощавого человека и висеющие голографические экраны, заключающие их в прозрачный шар. Экраны свернулись, все превратилось в просторный кабинет со множеством стеллажей, широкими окнами и падающим на пол солнечным светом. Облаченный в серо-голубой комбинезон сухощавый некоторое время внимательно изучал а потом повернулся к обнимающему ее Браме. «Это еще что такое? Ты совсем из ума вышел?» «Помнится! За тобой должок, дружище! Ты задолжал мне на X1!» сверкнул глазами путник. «Даже так?» Сахащевый скрестил руки на груди, переводил взгляд с Натальи на Браму. «Причина должна быть очень веской. Если ты не забыл, то это мы скользим по вероятностям, а не они к нам. Консультационный совет должен поддержать твои решение». Иначе я вернут назад, от ты потеряешь доступ к скольжению. Это бромыская Наталья Львовна, моя жена. Чего? Вытарещал глаза с угощавой Жена? Я не ослышался. Не ослышались. Великий Астар. Пискнулась за спиной Наташенька. Он мой муж, без него я не вернусь. А лицо особисто побагровело. Он неожиданно расхохотался и рухнул на кресло. Дверь распахнулась, вошла черноволосая женщина, желая узнать, что стряслось у Вероятников. У Вероятников всегда что-нибудь да случалось, но улаживалось раньше возможных возмущений. Увидев Наташеньку, на застыла, как вкопанная, перевела взгляд на изнемогающего от смеха особиста на мрачное лицо спутника и снова на Наташеньку. «Что тут происходит? Это кто?» «Не поверишь!» захлебываясь от смеха, простонала особист. «Это его жена!» «Чего?» – переспросила она, подходя к Браме и уставившись на гостиков на привидение. «Он правильно сказал?» Наташенька кивнула женщина, склонив голову на бок, посмотрела на полные решимости лица путника, обошла их несколько раз скользящей походкой хищницы, потом тряхнула неровно подстриженной челкой. «Ну, поздравляю. Остальное добавит верюс. Я сделаю, что могу, но я мое Брама. Когда ты успел? Зачем тебя отправляли?» Брама хотел сказать что-то колкое и неприятное, но тут появился старик, облаченный в поношенный, выглядящий на фоне комбинезонов анахронизмом плащ, читающий распечатки, поглажив бороду и жмурясь прищером глаз. Уже важно. Ай да, Брама, но иначе дел. И что же теперь делать? Люди сами должны решать свои проблемы. А ты ломился, как видеть шатон, и давай ломать да перелопачивать, сообразно своим представлением о справедливости. «Дальше не знаю. Семецкому виднее. Это он у нас специалист по кодированию. Но Наталью я не отдам». «Но это дело ясное. Но Верес рвет и мечет, как Зевс на Олимпе. Такой прокол вероятников. Ничего отпустит». «Ладно, молодые новобрачные. Надо как-то Наталью устроить. Полина, твой кошкин дом обождет?» «Черневая задумчиво кивнула. Вполне». Василий Павлович после караула киноидов цвета «Тетка Кроза», а Марина с младняком сама справится. «Вот отлично. Тогда я с Брамой наверх. Пойдем отвоевать его выбор. А ты займись Натальей. Позже подойду». Они с Брамой растаяли в воздухе. Сам пожал плечами, развернув объем, погрузился в расчеты. После Брамы всегда было, что исправлять, а теперь в особенности. Черня Полина взяла Наталью, как ребенка, за руку и повела за собой. Время еще есть?» Ты можешь передумать и вернуться». «Не вернусь». Нагнула голову Наталья с подтяжка, присматриваясь к миру лучистой цивилизации. «Ты из Можешь не отвечать, сама знаю. Если из Асангы, то привыкнешь. Только не стоит звать Олега Валерьевича, а старым. Он теперь полуночи будет гид искать, кто это такой. На самом деле все не так, как вам рассказывали. Никакой это не лучистый мир, просто другая вероятность». «Как это?» Просто. Видишь ли, мироздание, история имеет множество вариантов. Вариант выбора, помнишь? Нет, я плохо знаю конспекты. Это хорошо. Принимай как есть. Каждый из нас существует в единственном экземпляре, но во многих вариантах. Эти варианты почти никогда не пересекаются, развивается отдельно с тем или иным отражением аттопотенциального. От как только словоцун набирает критический предел энтропии, само разрушается. Но люди сами это допускают. И никакие темные силы тут ни при чем. Вернее, косвенно они все-таки влияют, но все в руках людей, понимаешь? Никто насильно спасать и подносить зад на повороте не будет. На ведь нам говорили, идеи, что все сделает вместо вас, они попустят большего. опасное заблуждение. Если бы мы сидели сложа руки, то выворотники сожрали бы всех подчистую. И здесь они получили возможность выходить напрямую, воплотить. И знаешь, не боги, не высшие силы остановили это, а простые люди. Они спустились в холл. Гости с интересом присматривалась к цветущим папоротник, обшитым дубом, стенам, портретам. Из проходной вышел охранник в странном камуфляже и рубиновой звездой наберите. Полина Викторовна, без пропуска не положено. Не положено внутрь, а мы наружу. Людвиг, под мою ответственность. Из будки показалась лохматая голова кеноиды и пробасила. Пусти их, Павел. Это иномерка. У нее пока пропуска. Доктор разрешил. Решение двоих нам достаточно. Наташа рассматривала огромного киной дорозину в рот. Павел, понимающий, лыбнулся и махнул рукой. «Если Петр Степанович разрешил, тогда добро пожаловать в СССР. Визу заверим потом». «В СССР?» Распахнула изымленные глаза Наталья и тут же прижмурилась от полуденного солнца. «Привыкай». — засмеялась Полина. — Тут все еще Советский Союз. Только другой не такой, как у вас, а космический. Гусья удивленно присматривалась к уходящему вверх шпилюни. Еще час назад ее щеки хлистал холодный ноябрьский ветер. И снова лето, самое начало. Сколько хватало глаз, тянулась буйная зелень аллей, Тянулись к солнцу многочисленные цветники. Густотули проглядывали едва заметные, отдернутой голубизной золоченой маковки лавры. Какой же вы сложный народ. Верите во все, кроме реальности. Проблема в том, что ваши наставники сами не верят то, что рассказывают. Да, у них произошло открытие тонких каналов. У каждого из разных причин. Но это не делает их выше, лучше, умнее и чище, чем остальные. И считывая информацию с планетарного поля, они преподносили как истину последней инстанции. Но... Информация сознание претерпевает искажения, напрямую зависящие от морально-этической частоты побуждений. Поэтому многое, что вам говорили, полуправда, смешанная с вымыслом и приукрашенным домыслом. Значит, нам лгали? Но ведь ваш мир существует. Существует. Но не так, как вам преподносили. Мы вовсе не благодетельствуем сонным миром. Со своим бы разобраться. Над головой чёркнуло небо быстрым ласточкиным крылом прошелестел блайнер. Заваливаясь на бок, потянул к гаражам. Наталья проводила его изумленным взглядом, а Полина понимающе кивнула. «Мой тебе совет. Быстрее забывай то, что вам скармливай просвещенный в истине и думай своей головой. Да, это глайдер. Реальный и функционирующий на гравитации, а не какой-то там мифический энерголет отряда кон». Пройдя через Липовую аллею, они вышли к корпусам общежитий. Полина взяла у партии ключи и повела по дорожке. Похоже на пентхаусы. Наверное, очень дорого. Бесплатно. Это кадем-городок сотрудников НИИ имени Шумана, занимающийся исследованиями аномальной энергии. Наш вариант отличается от вашего с разницей в 10 лет. У нас СССР уцелел. Дам тебе учебники, полистаешь на досуге. Открыв дверь, пустила Наталью вперед, затем вытянула из шкафа серебристый комбинезон. Располагайся, теперь это твой номер. Серенька не по сезонам пальто Привлекает внимание А в ней все ходят в униках Исключая доктора Он никак не хочет расставаться Со своим старомодным плащом Наталья скрылась в ванне вернулась через несколько минут Смущенно приглаживая волосы Полина осмотрела критическим взглядом удовлетворенно кивнула, Повесила старую одежду гостю ркаф И отдала ключи Гораздо лучше Теперь будем решать проблему С твоим социальным статусом Ты кто по профессии? Воспитатель детсадики Потупила голову Наталья. «Как же я за все это буду расплачиваться?» «На территории НИИ расположен детсадик для детей наших сотрудников, а дети везде одинаковые». Дверь постучали. Наталья посмотрела на Полину, а та пожала плечами. «Ты здесь хозяйка». Она открыла дверь, за ними терпеливо ждал доктор. «Же переоделись? Отлично. Пошли. Будем обустраиваться в нашей вероятности». «А где Прома?» Спросила Наталья. Объясняется с руководством. Критический рубеж пройден, доводы склоняются в вашу пользу. Как вам у нас нравится? Все настолько необычно, столько нового ну, не зная свойствий. Если... Извините а вы. Будьте знакомы. Жорбин Петр Степанович. Склоненул он голову. Не переживайте, сводитесь довольно легко. Наши миры развивались одинаково, но в девяносто первом году у нас... Появилась аномальная чернобыльская зона, изменив ход истории. По шедам книги, пусть ознакомятся. Подала голос Полина. «Ну, передаю в ваши руки, а мне пора в питомник». Она помахала рукой и поспешила вдоль аллеи. Доктор задумчиво смотрел след, а потом неторопливо пошел вперед. «Трудно, неожиданно. Еще сегодня жила привычной жизнью. Тайне мечтаю обо всем этом. И на тебе попадая как в сказку». «Сказки, говорите?» Мыкнул Журбин, сложив руки за спиной. — Некоторые сказки начинаются плохо. Но станут ли в конце хорошими решать нам? Расскажу вам одну такую. Жил-был на сети. Один гениальный ученый, чем именем названо ней. Решил он общее уравнение поля, вплотную подойдя к пониманию тонковолновых механизмов. И все бы ничего, если бы...